Глава 14. Расследование показало, что друзья Анджелы, Анжелы, Ники бадды у которых она провела день, обитали в своем старинном поместье в Кинггем-Мэнорре, примерно в восьми милях от Бринкла, если ехать по направлению к Першору. Не знаю, что они за люди, но должно быть их общество очень приятно. Рас Анжела проторчала у них почти до самого вечера и едва успела переодеться к обеду.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 счастливая, полная жизни и искрящегося веселья. Теперь лицо у нее побледнело и осунулось, как у центрфорварда девчачьей хоккейной команды, которые чуть не перебили ногу, да еще и наказали за подсечку. В любой нормальной компании её вид тотчас привлек бы всеобщее внимание, однако в Бринкли Корт царил такой мрак, что никто на нее и не взглянул.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 Тётя Даля издала испуганный охотничий клич. Дядя Том, видимо, решил, что светопреставление уже началось, и внес в него свою лепту, вдребезги расколотив кофейную чашку. Тапи начал извиняться. Тетя Даля с предсмертным вздохом заверила его, что ничего страшного не случилось. Анжела бросила на тапи надменный взгляд, будто принцесса, удивлённая неловкой выходкой плебея, и мы с ней вышли за дверь.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 Оказывается, Хилда Стречлебат попросила Анжелу помочь с устройством завтрашнего бала для слуг, и Анжела не могла и отказать, поскольку весь штат домашней прислуги Брингли-Корта тоже должен был присутствовать на празднике. Я сказал, что веселая пирушка, как нельзя более, кстати, поможет Анатолию развеселиться и выбросить из головы чёрные мысли. Анжела ответила, что Анатолий не собирается идти на бал.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 Мальчик, повторил я, чтобы она могла оценить мою мысль. Отец мужчины. О чем чём ты? О глоссапе? Мне послышалось, ты говоришь о каком-то отце. Я говорю, мальчик отец мужчины. Какой мальчик? Глоссап, у него нет отца. Я и не говорю, что у него есть отец. Я говорю, он отец мальчика. Э, постой, наоборот. Отец мужчины. Какой мужчины?»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 И всё равно я ждал, что она бросится на меня, подобно разъярённой тигрице, как положено по сценарию. Удивительно, почему она уже давно не бросилась. «Наговори я тигрице про любимого тигра, малую талику того, что наговорил Анжеле, она, я имею в виду тигрица, уже пробила бы потолок. Однако минуту спустя она, я имею в виду Анжелу, сразила меня на повал. "Да", сказала она, задумчиво кивнув. "Ты совершенно прав".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 Это вроде бы предвыборная пропагандистская кампания. И если я ничего не напутал, то Анжела именно в жетации всячески поносила бедного Так. Вслушавшись в ее голос и интонации, можно было подумать, что это придворная поэтесса, слагающая вирши в честь какого-то восточного монарха, или на худой конец гасс финкнотл, изливающий свои чувства по поводу последней полученной им партии тритонов.